Фёдор Фёдорович Тарнау. Воспоминания о Кавказе и Грузии. Заключив мои воспоминания о кампании 1829 года в европейской Турции отъездом из Краёва, перехожу прямо к началу моей службы на Кавказе. Не стану говорить ни о годовом пребывании в Яссах, ни о польской войне 1831 года. В Яссах разыгрался для меня первый роман моей жизни, до того невинной, до того бедной похождениями, что рассказ о нем утомил бы читателя. А сердечные чувства, которыми отличается первая робкая привязанность, да позволят мне сохранить в одной собственной памяти. В польскую же компанию обстоятельства были для меня очень неблагоприятны. Мои воспоминания о ней не выходят из тесного круга, в котором дозволено было вращаться егерскому прапорщику, исправлявшему при главной квартире армии должность офицера генерального штаба. Упомяну только, каким образом я из Молдавии попал в армию, действовавшую в Польше, и каким путем выбыл из нее на Кавказ. С самого начала войны, когда войска наши двинулись к Праге, генерал Гейсмар был назначен командиром авангарда. При этом случае он не забыл выпросить под свое начальство меня и Веригина, моего неразлучного товарища в 1829 году. Веригин, служивший в Кинборнском драгунском полку, находился вблизи театра военных действий. Для него было нетрудно вовремя поспеть к любимому начальнику, при котором он, к сожалению, находился недолго, потому что имел несчастье под Дембо Вельки попасть в плен к полякам. Приказание приехать в Букурешт для сдачи статистических сведений, которые я собирал в Молдавии, и после того сорокодневный карантин в Скулянах принудили меня потерять много времени попусту. Освободившись из карантинного чистилища, я поскакал в царство польское по прямой дороге, считая ее, как следовало думать, ближайшим путем к месту моего назначения. Оказалось иначе. Дверницкий прорвался тем временем на Волынь, польская шляхта повстала, на дорогах появились разбойничьи шайки, и прямое сообщение с главной армией прекратилось для одиночных путешественников. Дивизионный командир генерал-лейтенант Свечин задержал меня по этому случаю в Дубно недели на две и отпустил в отряд генерала Ридигера не прежде, как было получено известие о Берамлинском деле, после которого Дверницкий отступил к австрийской границе. Ридигер, которому я был известен по предыдущей кампании, остановил меня в свою очередь и, нуждаясь в офицерах генерального штаба, заставил исправлять квартирмейстерскую должность при первой драгунской дивизии. В главную квартиру армии он отправил меня с депешами из под замостя, когда после Остроленского сражения дороги в Литве начали очищаться от повстанцев. «В село Клешово, близ Пултуска, где находилась главная квартира, я имел несчастье приехать в самый день смерти графа Дибича, и к довершению горя не застал гейсмера в армии. За неудачу, понесенную им под Прагой, его отрешили от командования и удалили в Россию. Гейсмар страдал за чужую вину, но впоследствии оправдался и в первый день варшавского штурма принудил своих завистников совершенно замолкнуть, атаковав польский передовой редут и овладев им с быстротой, отличавшую все его действия в турецкую кампанию. Пока мест никто не предвидел будущего благоприятного поворота его судьбы, все считали его человеком с погибшую репутацией, и совесть мучила меня за то, что я не поспел разделить с ним беду, пользовавшись выгодами прежних удач, которыми он так охотно делился со своими подчиненными. К моему счастью, я имел случай явиться к нему после занятия Варшавы, когда он, тяжело раненый при взятии передового пятиугольного редута, лежал в одной из окрестных деревень, и совершенно очистит себя в его мнении насчет причины моего неприбытия к нему в авангард. В главной квартире продержали меня до перехода через Вислу возле Осика, и после того командировали в авангард к графу Битту, при котором я находился также во время двухдневного штурма варшавских укреплений. Кто бы пожелал ближе познакомиться с подробностями этого кровавого эпизода Польской войны 1831 года, тому советую обратиться к истории Шмидта. Лучше и вернее трудно рассказать. Собственно для себя я вынес оттуда сильную контузию в голову, оставившую мне память на всю жизнь, и чин подпоручика. После окончания войны меня перевели в Петербург, где я в департаменте генерального штаба три месяца прилежно просидел за маршрутным столом, от которого выпросился на Кавказ, привлекавший в то время русскую военную молодежь, предпочитавшую труды боевой жизни, парадной службе и блеску паркетных удач. В начале марта 1832 года я оставил Петербург. А в Тифлис успел приехать не прежде половины апреля по причине нестерпимо дурного состояния дорог, заставлявшего меня испытывать поочередно всевозможные способы передвижения в санях, на колесах, верхом и в горах даже пешком. До Екатеринодара приходилось ехать на перекладных. От этого места до Владикавказа на наемных, а от Ларса, первой станции в горах, до Тифлиса опять на переменных почтовых лошадях. На Кабардинской плоскости между Екатеринодаром и Владикавказом не для чего было учреждать в то время почтовую езду. Кому надо было, тот измерял это пространство небольшими переходами и не иначе, как под защитой сильного конвоя. потому что горцы день и ночь рыскали за добычей в соседстве русской границы и около дороги, служившей для прямого сообщения с Грузией. Никому изъехавших в Тифлис нельзя было миновать Екатеринодара, главной станицы горского линейского казачьего полка, и пробраться отсюда до Владикавказа без оказии. Аказией называли провианские колонны, направлявшиеся два раза в неделю с линии во Владикавказ под прикрытием пехотного конвоя при одном или двух орудиях. С ними отправляли курьеров, почту и всех проезжающих, для которых, когда не было Аказии, ни под каким предлогом не поднимался шлагбаум, стоявший при въезде на мост через Малку». Кому из старых кавказцев не привелось томиться скукой в Екатеринодаре, ожидая выступления Аказии? И после того сердиться несколько суток сряду, нестерпимо страдая от холода или от жары. Глядя потому зимой или летом, злая судьба приковала его к шествию Воловьего транспорта. И я ходил с Аказией много раз. К счастью, в последнее время моего пребывания на Кавказе Аказии были уже отменены. По Кабардинской плоскости стали ездить на переменных лошадях с небольшим числом казаков. А теперь и эта предосторожность совсем не нужна. Между Екатеринодаром и Владикавказом ныне не более опасности, как на любой столбовой дороге внутри России. Но в 1832, необыкновенно тревожном году, на Кавказской линии господствовал совершенно другой порядок. Начиная от Среднего Егорлыка, отделявшего землю донских казаков от Кавказской области, путешественников встречали и провожали на станциях велеречивыми рассказами о свирепости черкесов и о беспрестанных грабежах и убийствах, производимых ими по самым ближайшим окрестностям. К счастью его, это были пока местодни сказки. Около ста верст он мог еще проехать, не рискуя ни головой, ни чемоданом. Ближе к Ставрополю дело принимало другой вид. Опасность, существовавшая до того в одном напуганном воображении кавказского новичка, обращалась в действительность, быстро возраставшую по мере сближения с Кубанью, Малкой и Тереком, отделявшими линию от неприятельских земель. Пограничные поселяне, обращенные позже в казаков, и линейские казаки, свыкшиеся с постоянной тревогой, менее говорили о ней. но зато более остерегались. На ночь езда по дорогам прекращалась для всех, кроме нарочных, которым давали в прикрытие сколько было нужно казаков. С рассветом выезжать со станции было менее опасно. Хищники — официальный термин для обозначения горцев, прорывавшихся в наши пределы, редко позволяли себе шалить, то есть убивать и грабить в утреннее время, когда рабочий народ толпами выходил в поле. и когда по берегам пограничных рек и по всем дорогам казачьи разъезды отыскивали сакму разбойников, успевших прокрасться в степь под защитой ночи. Многолюдство грозило немедленным распространением тревоги, а долгий день способствовал казакам преследовать их. Зато последние часы перед закатом солнца слыли не без основания с самым опасным временем дня. Шайки хищников, скрыт надневавшие в глубоких балках прорезывающих линейские степи или в густых лесах, покрывавших берега Терека и Кубани, появлялись там, где их нисколько не ожидали. Угоняли табуны и стада, убивали оборонявшихся, хватали в плен беззащитных и под покровом ночи ускользали от погони. В числе нескольких сот человек они нападали на крестьянские селения или пытались врываться иногда в казачьи станицы. В честь казакам, будь сказано, эта последняя попытка почти никогда им не удавалась. Вечерняя встреча в поле с конными людьми в мохнатых шапках, когда к тому же лица были укутаны башлыками и у передового ружье вынуто из чехла, редко предвещало добро. Сердце сжималось болезненно, когда в степи неожиданно появлялась шайка подобных ездоков. Рука судорожно ложилась на курок ружья или пистолета. И тоску отводило только в счастливом случае, если удавалось разглядеть у них более сапогов, чем чевяк. Значит, казаки, а не чеченцы и не закубанцы. После этого понятно, почему для линейцев с наступлением ночи наставал не покой, а начиналось настоящее бдение. Из станичных ворот выезжали заставные и разъездные казаки, резервные съезжались на сборное место. На улицу казак не выходил иначе, как с ружьем, вынутым из чехла, и в свою конюшню не заглядывал без пистолета в руке. Чеченец, случалось, прокрадется в станицу, заползет на двор к казаку, спрячется под плетнем и ждет, пока кто-нибудь выйдет ночью подложить корм лошади или коровам. Удар кинжалом или пуля отплачивают казаку за мусульманскую кровь, пролитую неведомо каким геуром. Кто станет разбирать виноватого? И чеченец исчезает мгновенно, как будто он тут и не бывал. В таком положении я застал Кавказ в 1832 году. Полагаю, старые кавказцы еще помнят это время. Вплоть до самого Екатеринодара любопытственного приезжего более возбуждалось плодородием почвы да видом многочисленных стад, чем живописную стороной природы. Гладкая черноземная степь, изредка прорезанная балками, утомляла глаз. села попадались нечасто, еще реже встречались леса. Не доезжая ставрополя местность изменяла свой однообразный вид, дорога шла в гору, окаймленная с обеих сторон глубокими лесистыми оврагами. На значительной высоте раскинулся город, составлявший в то время административный центр обширной страны, простиравшийся от Черного до Каспийского моря. Наружный вид Ставрополя, признаться, мало соответствовал важности политического значения, которое город должен был иметь в глазах Люда, обращавшего к нему свои взоры и упования. Поднявшись на гору северной стороны, приезжий прежде всего усматривал необыкновенно просторное поле, на котором две линии низеньких деревянных домов, образуя входящий прямой угол, обозначали два фаса проектированной площади. С двух остальных сторон поле ограничивалось кладбищем до да оврагом. Эта возникающая площадь занимала самый высокий пункт горы. Посреди ряда построек, очерчивавших восточный фаз, открывалась главная улица, фланкированная по углам каменными домами. Справа – длинным одноэтажным строением, в котором жил командующий войсками. Слева горделиво глядевшими на своего приземистого соседа двухэтажными хоромами советника казенной палаты З. Спустившись под гору, улица упиралась в высокие каменные ворота, не то крепостные, не то триумфальные, красовавшиеся в чистом поле и поэтому ничего не запиравшие. Никому не удавалось разрешить трудную загадку, для чего поставлены эти ворота. Между тем нельзя было без них вообразить Ставрополь. Кроме командующего войсками жили еще на площади Оберквартирмейстер, дежурный штаб-офицер, председатель казенной палаты и несколько других менее важных сановников военного и гражданского управления. Начальник штаба, губернатор и комендант обитали в домах, составлявших украшение главной улицы, наряду с театром, с гостиным двором и со знаменитой гостиницей Найтаки. За исключением названных, все прочие дома деревянные, турлучные или из сырцового кирпича принадлежали к числу известных в провинции домов без архитектуры, то есть в один этаж, пять окон во фронте, Дверь сбоку под крошечным навесом — все это без тени украшение. Не думал я, проезжая в первый раз через Ставрополь, что мне самому десять лет спустя придется в нем пребывать, да еще с женой шесть недель после свадьбы. Жил я на вышесказанной площади в небольшом деревянном домике, принадлежавшем хозяину каменного углового дома, советнику З. На противоположном конце той же линии находился другой небольшой домик, белый снаружи, белый внутри, вмещавший другое молодое хозяйство. Мы вели между собой доброе знакомство и вместе пережили много радостных минут и много дней, исполненных досады и беспокойства. Потом судьба развела нас в разные стороны. М. пошел путем постоянного труда, не сворачивая ни вправо, ни влево, И силой ума и воли победил препятствия, возникающие перед человеком, для которого не расчищают дороги ни дядюшки, ни тетушки, ни бабушки. Я со своей стороны не упускал случая пожить и в свое собственное удовольствие, и по этой причине далеко отстал от моего ставропольского сослуживца. Не горюю, впрочем, о том, чего сам не достиг, и ему не завидую. Охотно бы сказал о нем побольше, да говорят живых не только хулить. даже хвалить не позволено. Поэтому снова обращаюсь к характеристике площади. Весной и осенью по ней разливалось море грязи. Зимой она покрывалась снежной оболочкой в пол сажени глубиной. Бывало поднимается вьюга, и несколько суток нельзя показать глаз за двери дома. Ворота занесет с обеих сторон. и люди принуждены лазить через них, пока употреблявшиеся на это дело арестанты не раскопают снежной горы. Однажды гости собрались к какому-то из счастливых обитателей площади провести вечер. Тем временем разыгралась непогода, воздух наполнился клочьями снега. Вечерние посетители кое-как выбрались за ворота, но на площади потеряли направление – никак не могли попасть в жерло большой улицы и вернулись, сколько их тут ни было, ночевать к принимавшему их хозяину. Благодарны ему за то, что он не поспешил погасить свечи, позволившие им вторично отыскать его дом. В мое время знакомого мне доктора чуть не замело ночью на площади. Выехав около полуночи навестить больного, несмотря на дурную погоду, он увяз с санями в снежном сугробе, Долго бился, старался высвободить лошадь с помощью кучера, но, утопая все более, принужден был послать его за помощью, а сам остался при экипаже. Пока кучер добрался до домов, стучал в ворота, звонков в Ставрополе не знали и не мог достучаться, доктора снег начал покрывать, вихрем кружась над его головой. Горка быстро увеличивалась, охватывая лошадь сани и коченевшего седока. Случайно набрели на него офицеры, возвращавшиеся с веселой пирушки, и высвободили его из этого некомфортабельного положения. В летнее время мне самому не раз случалось видеть и даже испытывать, как облака, нисколько не стесняясь городскими воротами, гуляли по Ставропольским главным улицам. Бывало катится навстречу клуб густого тумана, накрывает вас, обдает дождем и градом, Проносится вверх по улице, и снова яркое солнце светит над вашей головой. Это о наружности города. Из его внутренних качеств я успел в мой первый безостановочный проезд вкусить только прелести гостиницы Найтаки, и не был ей приведен восторг, хотя на своем веку много уже испробовал русских провинциальных гостиниц, заезжих домов и жидовских корчм. Правда, в то время «Прогресс» не успел еще проникнуть в глубину номеров на Итакинской гостинице, освежить коридорный запах, повеять на кухню благодатным ароматом гвоздики и лаврового листа. И над длинным, хотя и каменным строением без архитектуры поднять второй этаж танцевальной залой, где семь лет спустя отбывались балы Ставропольского благородного собрания. Тогда гостиница приняла действительно благородный вид, дозволявший городским красавицам и любезникам аристократического круга не брезгуя переступить через ее порог, когда раздавалась бальная музыка. И куда девались эти красавицы и эти любезники? Одни состарились, разъехались, поумирали другие. И сколько из их ревностных поклонников покоятся вечным сном за Кубанью, за Тереком. на берегу Черного моря. Немногие из посетителей Ставропольского собрания, в тридцатых годах предававшихся восторгу, когда свод появлялась роза кавказская, или трудолюбиво ухаживавших за девицей Р и за девицей П, странствуют еще по белому свету, или отдыхают по тенью домашних пенатов, ожидая своей очереди уступить место новому поколению. От Ставрополя до Екатеринограда мы доехали на третьи сутки, отправляясь с почтовых дворов по нескольку повозок за раз ради общего казачьего конвоя. Говорю «мы», потому что от самого Петербурга я ехал не один, а с родственником А.Л.В., поступившим на службу из отставки, человеком умным и отменно добрым, но не созданным для кавказской жизни. Его строгой точности более сродны были кабинетные занятия, чем кавказское военное дело, беспрестанно разрушавшее своими быстрыми переворотами все расчеты его методического порядка и любия. Кто из тифлистов не знал в 1832 году Александра Лаврентьевича, не любил, не уважал его, и совершенно дружески слегка не подсмеивался над его методизмом? Год спустя он избрал благую дорогу, переехал служить в Петербург, завел вокруг себя примерный порядок и, не имея сам семьи, с истинно христианским самозабвением трудился для пользы своих родных. Во все время проезда дождь нас мочил, и весенний туман проникал до костей. По этой причине мы не могли видеть Бештау, лежащий вёрст верст пятьдесят вправо от Георгиевска, купой целебных источников, сгруппированных у его подножия.